Глава четырнадцатая. Хантер. Что это, мать твою, было, капитан? спрашивает ф р э н к и и намеренно толкает меня в плечо, когда я прохожу мимо него в раздевалке. Я не останавливаюсь, чтобы не поддаться бушующей внутри меня ярости и не наброситься на одного из этих придурков. Парни, которые когда-то были мне друзьями, мои товарищи по команде, теперь призывают меня к ответу. Я сделал именно то, чего они и хотели. Превратился в дурацкого повелителя перед а ч но, разумеется, и этого им мало. Тебе не хорошо? – спрашивает к а ц Щиколотка снова не дает покоя, подключается Калум. Или колено. Мне проще смотреть на собственный шкафчик, чем на ту ерунду, что происходит вокруг, на их замечания в мой адрес. м е й с о н подталкивает меня плечом, но я отказываюсь отвечать на его взгляд, который так и говорит. Ты подвел нас. Ты что пытался сфабриковать наше поражение? Кричит кто-то сзади, когда я наконец оказываюсь перед своим шкафчиком. И сколько же денег ты против нас поставил? За шуткой следует взрыв смеха, но я-то понимаю, что никто бы не стал говорить подобного сначала об этом не подумав. Неужели они действительно думают, что я стал бы ставить против своей же команды? Да пошло оно все. Как и множество раз до этого, я открываю шкафчик и первое, что вижу, экран моего телефона, который мигает, как рождественская елка. Определенные и з а к у ч а сообщений о том, каким разочарованием я стал для Медексов, о том, что Джон никогда бы не сыграл так плохо. Одно за другим они п о д с т р е к а ю т меня потерять само контроль, точно так же, как и товарищи по команде, что сверлят взглядами мою спину. Я не обращаю внимания на сообщения, никогда не обращал. По крайней мере, так я говорю себе. Я поворачиваюсь и вижу, как все вокруг т а р а щ а т с я на меня. В их позах поражение, на лицах ярость. Все покрытые потом и в той или иной степени раздетые, они все же неотрывно смотрят на меня в гневе. Это неправильно. Все было не так, когда два года назад я решил играть за лесорубов. Тогда они приняли и меня, и мою агрессию с распростертыми объятиями. Они знали, что я собирался поднять уровень игры, довести команду до кубка. И то, что теперь они подозревают, будто я поставил против них, выводит меня из себя. В чем проблема? кричу я, выставляя руки, готовясь махать кулаками. Разве не этого вы все просили, когда отправили Мейсона поговорить со мной, чтобы я был командным игроком? Чтобы делал передачи и убедился, что каждый из вас дотронулся клюшкой до шайбы. Вы хотели ч ё р т о в й и д и л и и получили её. Я встаю на скамейку. Что? У вас нет права стоять тут и выглядеть так, словно кто-то повесился, потому что вы получили именно то, о чём мы просили. Они всё ещё смотрят на меня. Новички поджимают хвосты, а такие же закалённые игроки, как я, стоят на своём. И что вы теперь скажете? Мой голос срывается на крик, и я ненавижу нотки паники, что появляются в нем. Ненавижу то, что меня все еще тошнит, хотя я и сделал именно то, что намеревался. Я смотрю на людей, ради которых работал в поте лица, ради которых растил мускулы, и презираю разочарование в их взглядах, взглядах, что направлены на меня. Бешеный пёс. Примечание: игра слов, построенная на со з в у ч и и фамилии Медекс. И клички бешеный пес а н г л и й с к а я mad dog конец примечания вот не надо не притворяйтесь что не отправляли м й с о на чтобы сообщить мне что я слишком эгоистичен агрессивен слишком похож на самого себя потому что знаете что как только я перестаю таким быть никто из вас не спешит выступить и взять игру в свои руки с глухим стуком я бросаю перчатки в шкафчик Может, вам стоит спросить себя, в чем дело? От злости у меня дрожат руки. Мне нужно убраться отсюда, пока я не сделал что-то, о чем потом буду жалеть, пока я не усугубил то, что уже натворил. Нет в мире худшего чувства, чем то, когда я теряю над собой контроль. Нет. Медакс, ко мне в кабинет. Голос тренера Юнгера разносится по раздевалке, и пока я смотрю на него, все смотрят на меня. Сейчас же чушь какая-то. Я спрыгиваю со скамьи, пинаю шкафчик и шагаю к двери, которую Юнгер держит для меня открытой. Когда она захлопывается за моей спиной, я просто стою, пока тренер огибает стол и опирается на него бедром. Он смотрит на меня с таким же разочарованием в глазах. Расскажешь, что это чёрт возьми такое было? – спрашивает он и швыряет свою папку на стол. Все в команде думают, что я слишком рисуюсь. Этим утром отправили ко мне посыльного. Вот я и дал им то, чего они хотели. Мой голос звучит совершенно равнодушно, хотя внутри меня целый ураган эмоций. Я дал им посредственного Медокса. Думаешь, большие шишки наверху платят тебе огромные деньги, чтобы ты был посредственным? Скрещивает руки на груди тренер. Поскольку это не наша арена. Я не уверен, где именно восседают большие шишки, хотя точно уверен, что не наверху. о с т р и шумник, давай сделай это еще раз. Просто пытаюсь сохранить в команде искру, а то как же? Кричит тренер и задергивает жалюзи, чтобы никто из тех, кто сейчас в раздевалке, не видел, что происходит внутри. Затем он поворачивается ко мне лицом. Не знаю, что за чертовщина творится у тебя в жизни, да и ты, кажется, не хочешь никому рассказывать. Поэтому просто назови мне хотя бы одну причину, по которой я не должен следовать указанию руководства, которое приказало отстранить тебя от трех матчей кряду. Потому что вы хотите выиграть кубок Стэнли так же сильно, как они. Мое отстранение не поможет приблизиться к цели на миллиметр. У нас не так много матчей впереди. А без меня команда совсем не та. Я вам нужен. Такой игры, как этим вечером, нам точно не нужно. Даже играя в полсилы, я все же лучше некоторых з а н у д в ы с о к о м е р и е тебе не к лицу, говорит он, хоть и знает, что я прав. Уитерс все реже бьет по воротам. Франки слишком погружен в себя после дисквалификации. А Мейсон... Боже, хоть и люблю этого придурка, но в данный момент х о р о ш и е удары не его конек. Так что да, я веду себя как козел. В моей жизни происходит то, о чем никому не следует знать. И кого ты обрюхатил? Мой смех х а х о м отскакивает от стен. Просто уморительно. Ты перестал принимать обезболивающее? – спрашивает тренер, и выражение его лица становится таким же серьезным, как и голос. Да все со мной в порядке. Уверен? В этом году у тебя было достаточно травм, но ты даже дня не взял на реабилитацию. Уколы к о р т и з о н а помогают, но я знаю, что о к с и к а д о н эффективнее. В этом дело. Ты п о т е л на... Это никак не связано с наркотиками или женщинами. Черт, ю н г давай ограничимся тем, что это дерьмовая ситуация. Что-то с твоим братом? Понижает он голос. В грубом тоне теперь слышатся нотки сочувствия. Конечно, лгу я. А что еще мне делать? Рассказать ему, что все плохо, что Джон все больше страдает, раз за разом болеет, а врачи полагают, что его время почти истекло, что это по моей вине он в таком состоянии и переживает столько дерьма, сколько и представить не мог. Я отхожу к окну и возвращаюсь обратно, прежде чем тренер успевает догадаться, о чем я думаю. Прежде чем он понимает, что спорт, которым мне посчастливилось заниматься, одновременно и спасает, и губит меня. С ним все в порядке. Дело скорее в товарищах по команде, которые вытворяют ерунду, подобную той, что они сделали этим утром. А как насчет ерунды, которую ты творил последние несколько месяцев? Яростные выпады, драки, задирание носа перед теми, кто выписывает тебе чеки. Ты слишком хорош. Я никогда не говорил, что хорош, кричу я и делаю шаг к нему, осознавая больше, чем когда-либо, что никто не понимает меня. Из-за этого я чувствую себя еще более угнетенным. Сцепляю пальцы на затылке и и с п у с к а ю вздох, долгий, громкий и полный разочарования. Когда он заполняет комнату, тренер снова занимает свое место у стола. Ты слишком ценен, чтобы вытворять подобное. Все выглядит так, будто ты ни о ком, кроме себя, не беспокоишься. О себе я беспокоюсь в последнюю очередь. Хочется мне закричать. Разве вы не видите, что я наказываю себя? Разве не видите, что никто не волнуется обо мне? Что еще никогда в своей жизни я не чувствовал себя таким одиноким? Я не собираюсь сажать тебя на скамейку запасных, Медакс. Хотя тебе все же придется разобраться со своими проблемами. Иначе я больше не смогу защищать тебя от тех, кто подписывает твои чеки, или от товарищей по команде, которые могут подпортить твою репутацию еще больше, если заговорят журналистами. Тренер разводит руки в стороны. Все зависит от тебя. Я киваю, потому что не знаю, что еще сказать или сделать. Мне кажется, будто моя голова существует отдельно от тела. Я размышляю о случившемся. но не испытывая эмоции, которые стали бы вполне логичными в данной ситуации, вроде стыда, горя или досады. На этом все. Я спешу выбраться из его кабинета, но когда хватаюсь за дверную ручку, тренер окрикивает меня: "Эй, капитан! Да? Поворачиваюсь к нему. Я всегда здесь, если тебе что-то нужно. Все не так плохо, как кажется. Нет, все именно так." Спасибо. На твоем месте я бы не стал выходить через главные двери. Я запретил прессе появляться в раздевалке. Не был уверен, что случится, а мы ведь не любим выносить наши разногласия на всеобщее обозрение. Но э, за дверями целая толпа журналистов, и все они жаждут ответов. Принято к сведению.